Планетарная система Авалон, третий сектор, планета Камелот, Артур, деловой центр. Лейвен созерцал пылающее небо не больше пары секунд. Этого ему вполне хватило. Схватка шла на орбите, и отсюда ему было видно только зарево, что подсвечивало облака снизу, заставляя их выглядеть темными полотнищами. Хевен не видел лучей, не видел горящих кораблей, но прекрасно представлял, как это выглядит. Он уже видел такое, когда флот Вулкана усмирял восстание планетарной системы Кронос. Тогда Лейвен был на борту одного из кораблей Федеральных сил, представлял независимых поставщиков оружия, и ему довелось поглазеть на экран. Зрелище было впечатляющим, но, судя по пылающему небу Камелота, и в подметке не годилась схватки, что сейчас развернулось на орбите. Опустив голову, Лейвен глубоко вздохнул. Проверил пистолет, спрятанный за поясом, и побежал по пустой улице в сторону делового центра. На бегу он подключился к каналам связи города и попытался настроиться на новостные каналы. Некоторые еще работали, даже показывали опустевшие студии, но ничего не передавали. Лей пролистнул десяток, переключился на аудиоканалы и, с трудом продравшись сквозь панические крики уцелевших ведущих, понял, что дело хуже, чем ему казалось на первый взгляд. Это были не просто чужие корабли, это был целый флот, что атаковал орбитальные системы Камелота и сейчас перемалывал в мелкую крошку все инфраструктуры орбиты и заодно Авалонский флот. Выругавшись, Хеван подключился к справочной базе данных города и сделал то, что надо было сделать в первую очередь – скачал карту Артура. После этого отметил на ней весьма примерно свое местоположение, а потом нашел то здание, к которому стремился – полицейский участок номер 22. Как назло, он был чертовски далеко от границы со старым городом, где застрял Хеван. Едва он успел проложить курс к окраинам города, за которыми находилось поле космопорта, как связь умерла. Линзы на секунду поблекли, пытаясь подключиться к новому спутнику, но так ничего и не нашли. Связь с орбитой была потеряна. Враги, судя по всему, разбили ретрансляционные спутники и станции. Во всяком случае, большинство из них. Лейван дал команду коммуникатору прочесать протоколы наземной связи, а сам прибавил к ходу, озираясь по сторонам в поисках транспорта. На улицах, как назло, было пусто. Личный транспорт был убран в подземное хранилище, а общественный еще не ходил. Не было видно и такси. Эти ребята, наверное, уже на пути к космопорту. Хевен прибавил шаг, надеясь, что в деловом центре будет получше с транспортом, и заметил, что в домах загорается все больше огней. Он прикинул, не подождать ли какого обывателя, что рискнет высунуться на улицу на своей личной тачке, но потом понял, что этого можно еще долго ждать. Линзы мигнули, дав сигнал, что снова подключились к сети. На этот раз Лэй перешел на шаг, пытаясь разобраться в каналах связи самого Камелота. Он заглянул в раздел общих каналов, но пролистав штук пять оставил эту затею. Только на одном вопила насмерть перепуганная ведущая, остальные транслировали лишь помехи. Вместо этого Лейван попытался отыскать полицейскую волну и нашел ее лишь с пятой попытки. Тут ему и пригодился новый цифровой образ федерала. Он без проблем подключился к волне, заверив вызов новой цифровой подписью, открывавшей многие двери в сетях Авалона, и побежал дальше, вслушиваясь в эфир. Полицейские потихоньку начинали паниковать. Голоса патрулей, что докладывали о скоплениях гражданских лиц, звеняли от напряжения, а пара диспетчеров, что на общей волне пыталась собирать информацию, не скупилась на грубые слова. Отмахав пару кварталов, Лей сообразил, что настроился на общую волну уличных патрульных, тогда как самая полезная информация передавалась, наверное, по служебным каналам внутренних подразделений но искать их не было времени, и поэтому Хэвен продолжал бежать, вслушиваясь в голоса патрульных. Судя по всему, Артур наконец проснулся. Полицейские сообщали о том, что жители выбираются на улице и собираются в толпы. Самые разумные пытались убраться из города на своих карах, и центр города постепенно начинал тонуть в пробках. Кроме того, многие группы пешком двинулись от окраин к центру, к дому правительства, и этим полицейские были обеспокоены больше всего. У них был приказ пресекать беспорядки. Хеван лишь покачал головой, удивляясь идиотам. Бастовать перед домом правительства во время войны – это все равно, что встать в центр мишени на полигоне, когда идут стрельбы. Лэй ждал других сообщений и минут через пять дождался. Он бежал размеренным шагом, не обращая внимания на то, что на тротуарах стали появляться встревоженные люди, напряженно вглядывающиеся в искрящие небеса. Их было пока немного, и Хэвен просто огибал их стороной, понимая, что вид бегущего человека ничуть не успокоит этих людей. И вскоре он дождался того, чего боялся. Один из полицейских сообщил, что толпа горожан начала взламывать магазин с продуктами. Судя по всему, это случилось в старом городе, Но Лейвон не сомневался, что вскоре это начнется и здесь, в деловом центре. Как только это начнется, улицы захлестнет волна насилия и неразберихи, каждый будет сам за себя. Полицейские возьмутся за оружие, а ошалевшие от страха граждане, припасшие оружие на черный день, примутся полить во все, что движется. Вот тогда уже нельзя ничего будет сделать. Хэвон ругнулся уже в полный голос и прибавил хода. Ему чертовски нужна была тачка, такси, электрокар или даже общественный автобус. Сгодилось бы все, что может двигаться само. Времени оставалось совсем мало. На следующем перекрестке Хеван замедлил шаг и сверился с картой. Оказывается, он уже выбрался с окраин и забрался довольно глубоко в деловой центр. Но до полицейского участка было еще далеко, и Лэй сомневался, что ему хватит сил добраться туда пешком. Он уже начал задыхаться. Модифицированное тело, прошедшее десяток укрепляющих процедур в лучших медицинских центрах вулкана, пока служило Лео верой и правдой. Но он никогда не задавался целью сделать из себя легка атлета и понимал, что долго он так не протянет. Задрав голову, Хевен взглянул на небо, скрытое лучами. «Здесь, между высотных домов, почти ничего не было видно», И Лэй выбрался на широкий и, к сожалению, пустой проспект. Он уходил вдаль, как длинная большая просека, высеченная в каменном лесу. И отсюда Хевену было прекрасно видно чуть ли не полгорода. Благодаря тому, что перекресток находился на небольшом холме, отсюда было видно даже небо над западными окраинами и огненные полосы, расчертившие его. Даже отсюда, Хевену, было видно, что космопорт работает в полную силу. Огненные хвосты, поднимавшиеся в черное небо, свидетельствовали о том, что вся техника, стоявшая в порту, стремится убраться с планеты. Видимо, все решили, что город будет атакован. Лэй сильно в этом сомневался. Но вполне понимал чувства горожан. Ему тоже чертовски хотелось убраться подальше от города. Но беспорядочные старты не могли привести ни к чему хорошему. Все летное расписание полетело к чертям, и Лэй понимал, что вскоре на землю посыплются обломки столкнувшихся кораблей. Заметил он и тонкие сияющие полосы, что падали с черного неба на землю. Это были маломерные суда, что наоборот стремились убраться с орбиты, вернуться в родные доки на земле, пока не закончилось топливо. Хевен даже задохнулся от возмущения. Облако этих стрел неслось прямо навстречу взлетающим кораблям. На его глазах два сияющих хвоста слились в один, и в темном небе появилась яркая падающая звезда. Выругавшись, Хевен развернулся и бросился бежать. Передышка помогла. Лэйс Место развил приличную скорость и рванул по прямому проспекту, как бегун по дорожке. Он знал, что скоро ему придется свернуть и внимательно считал повороты, не забывая глядеть по сторонам. Но пока ему не везло, на тротуарах уже появлялись группы людей, что озирались по сторонам, но не было заметно никаких транспортных средств. Бой на орбите, судя по вспышкам, продолжался. Полицейские уже не переговаривались, а орали друг на друга. И Хеван понимал, что его время кончается вместе с дыхалкой. На очередном перекрестке он свернул и выдохнул, не веря своим глазам. Там прямо на мостовой стояла серебристая капля кара с распахнутой дверцей, машинка на электродвигателе, очень похожая на такси, только без соответствующего значка. Она была припаркована поперек тротуара, практически уткнувшись задом в крыльцо с распахнутыми дверями. На стеклах была намалевана рекламная надпись, и Лэй сообразил, что это магазин. Внутри было темно, но Хевену показалось, что он видит какие-то тени внутри. Что же, приятно осознавать, что хоть у кого-то в этом городе осталась капелька ума, и он решил запастись продуктами без лишнего шума. Вот только ему не повезло. Хеван сделал несколько вдохов, выравнивая дыхание, и быстро подошел к машине. Заглянув внутрь распахнутой дверцы, он заметил, что около руля стоит стандартный блок доступа с опознаванием владельца. Ничего лучше и быть не могло. Быстро, но без лишней суеты, Хеван вызвал в коммуникаторе новый раздел «Федерала» и, согнувшись пополам, приложил руку к пластине опознавателя. Тот, установив связь с коммуникатором, возмущенно пискнул, но тут же умолк, усмиренный кодом полиции. Машина вздрогнула и почти бесшумно завелась. «Эй!» — раздался возмущенный крик. «Стой!» Лейван распрямился. На пороге вскрытого магазина стоял здоровенный детина с огромной коробкой, которую он прижимал к груди обеими руками. «Отвали!» – крикнул он, нашаривая ногой ступеньку. «Арни, тут какой-то хмырь!» Хевен быстро достал пистолет и без лишних слов выстрелил. Голубая вспышка разряда ударила в коробку и отбросила здоровяка обратно в магазин. Внутри, за темными витринами, кто-то закричал, но Лэй не стал дожидаться продолжения, он быстро сел в машину, захлопнул за собой дверь и повернул до отказа рычаг хода. Серебристая капелька скакнула с места, и Лейвен закрутила руль, выворачивая на середину дороги. Скорость у машинки была невелика, но все же она двигалась гораздо быстрее, чем бегущий человек. К тому же не нужно было работать ногами, так что запыхавшийся Лэй смог перевести дух и более внимательно взглянуть на карту, сохраненную в коммуникаторе. Дорога была по-прежнему пуста, и Хеван, разглядывая карту, что висела в воздухе перед ним, гнала электрокар вперед на полной скорости. Управление было до безумия простым. Ход, педаль, тормоза, руль. Примитивная и дешевая модель как раз для развивающейся колонии. Лейвону, озабоченному поисками своего местоположения на карте, это было только на руку. На следующем перекрестке он сумел сориентироваться по первой на этой окраине сто этажки и свернул с улочки обратно на широкий проспект. Теперь ему оставалось лишь ехать по прямой, до самого центра. Потом надо было свернуть в западный квартал, а там и рукой было подать до полицейского отделения. Сейчас, немного успокоившись, Хевен начал придумывать план дальнейших действий. При идеальном ходе событий он укладывался в отведенное время, но редко, когда все идет гладко. Лэй, например, беспокоил тот факт, что Линду вполне могли держать не в отделе полиции, а в какой-нибудь местной тюряге. По идее, у полиции просто не было времени отправить ее куда-то еще, с момента задержания прошло несколько часов. Но, возможно, они более расторопны, чем обычные деревенские копы. Тогда придется повозиться, выясняя, куда ее отправили. В этом случае появилась вероятность опоздать на забронированный рейс. Но Лэй уже знал, что рискнет. Если решил за что-то браться, нужно идти до конца, а не дергаться посреди дороги. Впрочем, у него был и еще один повод для беспокойства. Общая волна патрульных, на которую все еще был настроен коммуникатор Хэвена, окончательно пала под натиском паники. Ор там стоял непрерывный, десяток человек одновременно докладывали о беспорядках, им отвечали еще десяток коллег, а пара диспетчеров пыталась хоть как-то пробиться в эфир с распоряжениями окончательно запутавшегося начальства. Лейвену все это не нравилось. Особенно сообщения насчет гражданских, что устремились к центру города. Им было по пути, и Хеван меньше всего желал наткнуться на толпу, охваченную паникой. На очередном пригорке он притормозил, бросив взгляд в сторону далекого космопорта. Искусственный звездопад продолжался. Сотни мелких суденышек пытались приземлиться на спасительную землю раньше, чем закончится топливая энергия. А им навстречу стартовали корабли, и пассажирские, и грузовые, что стремились оказаться подальше от боя и переждать неприятности на орбите какой-нибудь далекой от Камелота планеты. Из системы им никуда не деться. Но зато есть возможность прыгнуть на ее окраину и подождать, чем кончится дело. Небеса уже не пылали. Темные облака сверху подсвечивали одиночные вспышки, но на это ничуть не успокаивало. Бой мог продолжаться часами, а то и днями, и не было никаких гарантий, что в ближайшее время все успокоится. Засмотревшись на небо, Хеван не сразу заметил опасность. Лишь краем глаза уловив движение, он успел крутануть руль и чудом разминулся с серебристой каплей кара, что выскочила на перекрестке с боковой улицы, и заложила широкий вираж, чуть не влетев в бок. На секунду обе машины оказались рядом, и Хэва, начнувшийся от внезапной атаки, послал неизвестному водителю весьма красочное пожелание поскорее оказаться в аду. При этом ему хватило ума притормозить, и его оппонент, прибавив скорости, просочился вперед и умчался вдаль под проклятие Лея. Не успел тот перевести дух, как его нагнала еще одна машина, точная копия его собственной, потом еще одна и еще. Хэвен, сбавивший скорость, занервничал и ушел в сторону, на встречную полосу, остававшуюся пустой, как оказалось, не зря. Мимо него тут же промчались серебристые кары, а за ними еще десяток. Все они целеустремленно мчались к центру, на полной скорости, так словно участвовали в гонках. Хэвен поставил рычаг хода в крайнее положение и устремился за ними, надеясь, что двигатели у всех машин одинаковые. Те, что его опережали, растянулись в длинную полосу, но при этом не оставляли попыток обогнать своих товарищей. Хевен бросил взгляд в зеркало заднего вида и снова выругался. Он едва успел повернуть руль и убраться с дороги, как мимо промчались две большие полицейские машины с гербами Авалона на черно-белых бортах. А следом за ними еще пара гражданских каров, на вид более мощные и скоростные, чем машинка Лея как на пожар, пробормотал он, пристраиваясь в хвост, растянувшийся по проспекту Кавалькаде. Вот заразы! Только через пару секунд, когда машины взлетели на очередной пригорок, Хеван сообразил, в чем дело. По пустому проспекту было очень удобно добраться до центра, а от него, по такому же широкому ответвлению, до космопорта. Крысы бежали с корабля. И Лей был готов поклясться, что в тех двух карах, перед которыми ехали полицейские машины, вовсе не клерки, раскошелившиеся на более дорогие модели электрокаров. Едва его машина поднялась на пригорок, как вопрос о пассажирах каров перестал волновать Лейвана. Отсюда была видна вся дорога до самого центра, широкой площади, окруженной административными зданиями. До нее было еще далеко, несколько кварталов. Но от открывавшейся картины у захватило дух. Вся дорога была забита машинами. Здесь были и крохотные электрокары, вроде того, на котором он ехал сам, и более современные модели, размером с приличный автокар. Были тут и общественные кары, длинные автобусы, рассчитанные на пару десятков пассажиров. В центре мешанины сверкали синие полицейские мигалки, ближе к краю виднелись специфические закрытые фургоны, то ли спасателей, то ли медиков. А еще здесь было полно народу. Толпы водителей, покинув свои машины, выходили на улицу и продолжали путь пешком. Судя по всему, основная масса жителей давно уже была в космопорте, потому-то дороги и были пусты, здесь остались только отстающие. И только сейчас Лэй сообразил, что вся дорога до космопорта давно превратилась в большую пробку. И ему нужно было как-то ее миновать. Он притормозил, наблюдая за теми машинами, что обогнали его и теперь приближаются к затору. Первые капельки кары с разгона вклинились в толпу, пытаясь проехать как можно дальше. А вот копы притормозили и перед самой пробкой свернули вправо, на узкую улочку. За ними последовали и два гражданских кара. Приободрившись, Хевен прибавил скорости, надеясь, что, последовав за этими ребятами, можно объехать пробку. Ему, в общем-то, не нужно было в космопорт. Надо просто дворами объехать заторы, добраться до ответвления, ведущего к 22-му участку, а уж там, как повернется. Тревожило то, что, в конце концов, ему все же придется пробираться к летному полю, но Лэй надеялся, что к тому времени что-то прояснится. Он так и не успел съехать с холма и добраться до поворота, с которого начинался затор. Едва его кар начал спускаться вниз, как что-то ударило его сзади. От удара легкая машинка взмыла в воздух, и Хеван, отчаянно цеплявшийся за руль и понявший, что произошло, закричал. Земля содрогнулась, вспышка, что расцвела за спиной Лея, рассеяла утренние сумерки, превратив их в день. Машина, наконец, упала на покрытие, завиляла, и Лэй, больно ударившийся грудью о рулевую колонку, постарался взять ее под контроль. Мешанина из машин и повалившихся на землю людей стремительно приближалась, и Хевену ничего не оставалось, как ударить по тормозам. Диски завизжали, запахло паленым, Разогнавшийся кар вельнул, и в этот момент земля снова дрогнула. На этот раз вспышка была немного дольше, но воздушная волна, прокатившаяся по проспекту, подтолкнула машину Хевана и бросила ее на бок. Электрокар заскользил по твердому покрытию, рассыпая ворохи искр, а Лэй, сжавшийся в комок, прикрыл руками голову. В искрах, под аккомпанемент людских криков и бьющегося стекла, машина Хевана прибыла к самому началу пробки и с размаху уткнулась в зад огромного автобуса. От удара Лейвана швырнула бок. он ударился головой о стойку и зашипел от боли в рассеченной брови. Но едва машина остановилась, он тут же вывернулся из водительского кресла, привстав, распахнул пассажирскую дверь, оказавшуюся у него над головой. Электрокар лежал на боку, так что Лею пришлось выбираться из него так, словно это была боевая машина, вверх. Его подхлёстывал страх. Лэй вылетел из кара, как пробка из бутылки, и, едва оказавшись на улице, тут же спрыгнул на землю. На улице царил хаос. Машины, стоявшие вплотную друг к другу, от ударов сдвинулись. Люди, оказавшиеся в ловушке, кричали, пытались выбраться через открытые окна и звали врачей. Многие из тех, что во время ударов были на улице, не удержались на ногах и теперь пытались подняться. Некоторых придавило машинами, других порезало стеклами. Люди звали на помощь и кричали от ужаса. И Лейван их не винил, он сам был готов завыть от испуга. Обернувшись, Хевен взглянул туда, откуда недавно приехал. Там, с окраин города, поднималось огромное облако черного дыма. Это горели дома и коммуникации. Лэй не знал, как выглядел город раньше, но теперь, на его взгляд, на окраине не доставало многих высотных домов. Сомнений не было. Кто-то нанес по городу удар с орбиты. Это были не ядерные заряды и не антиматерия, иначе все они давно бы обратились в прах. Но это было достаточно сильное оружие, чтобы обратить в развалины окраины города. Задрав голову, Хеван взглянул в светлеющее небо. В нем не было ничего, кроме серых облаков и маленьких искорок, что обозначали двигатели взлетевших кораблей. Удар пришел с орбиты, с замиранием сердца подумал Лей. А это значит, что авалонцы проиграли бой. В ту же секунду серые облака расступились, и с небес на город упал ослепительный желтый луч. Он ударил в окраины, туда, где располагался космопорт. И за долю секунды, что луч потратил на путь к цели, сердце Хевана остановилось. Потом над домами взлетел клуб взрыва, земля содрогнулась ушла из-под ног, и Лейван повалился на проспект. Грохот взрыва заглушил крики людей. Ударная волна засыпала толпу битым стеклом и крошками бетона, но Хэвен этого не увидел. Еще не успев встать на ноги, он начал отползать в сторону подальше от месива из автокаров и людей. Через пару метров, когда к нему вернулся слух, Лэй уцепился за бампер чьей-то машины и поднялся на ноги. Оглянувшись, он увидел перемешанную массу каров и людей, засыпанных стеклом и каменной крошкой, изначавших осыпаться зданий. Город начинал разрушаться, космопорт взорван, корабль яхтианцев уничтожен. С планом спасения было, по всей видимости, покончено. Как и с самим Артуром. В этом Хеван не сомневался. Кто бы ни стрелял по ним с орбиты, он определенно не желал оставлять космопорт в целости и не планировал его захватить, чтобы потом использовать в своих целях. Стрельба велась на уничтожение. Голова у Лея кружилась, отчаянно болели бровь и ушибленные ребра, но инстинкт самосохранения все еще давало себе знать, и Хеван, шатаясь, побрел подальше от машин, стараясь выбраться на самую середину улицы. Он ходил оказаться подальше от высотных домов, прежде чем они начнут осыпаться. Он успел сделать еще пару шагов, прежде чем над космопортом расцвела новая вспышка, намного ближе к центру, чем раньше. Хевен стоял к ней спиной и успел даже упасть на колени, но потом его подхватила волной и бросила вперед, прямо в железный борт электрокара. От боли из глаз посыпались искры, и мир, мигнув, вдруг растворился в темноте.